нянек с детьми и уличных мальчишек, радостно сновавших около самых новых гигант. Стены и заборы повсюду были облеплены испачканными и разорванными выборными воззваниями. От криков и разговоров стоял несмолкаемый гул. В окнах домов и у дверей лавок толпились обыватели, спешившие взглянуть на невиданное зрелище.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 и прислонившись спиной к стене четырехэтажного дома, всего лишь вдвое превышавшего его рост. Голова его была наклонена вниз, брови сдвинуты. Глядя на кашу пигмеев, кишевших у его ног, он старался привести в связь свои впечатления с прежними, пораженные контрастом между этим множеством народа, этой бойкой городской жизнью и прежним своим уединением.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 При звуках непривычного для слуха пигмеев голоса, отчасти заглушенного звонками и рожками омнибусов, пробивавших себе путь, толпа заволновалась. Послышались возгласы «что такое?», «что он сказал?», «говорит, что ничего не видит?». Кадльс сказал «I don't see it», поэтому в толпе перебирают все слова, сходно звучащие: си видит», «си море», «и сит сиденье». Спрашивает, где море? Ищет, на чем бы сесть? Подайте ему стул, да что он дурак не может, что ли, усесть на какой-нибудь крыше? «И на кой шут вас так много?» — заговорил опять Кадльс. «Что вы тут делаете, маленькие людишки? Зачем вы существуете? Чем вы тут занимались, пока я ломал для вас известняк там, в каменоломне?» Странный голос Кадльса, нарушивший школьную дисциплину в чизинг айр -Брайсе.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 Слизливо приставал ко всем, говоря, все-таки ему что-нибудь нужно, все-таки надо его выслушать. «Убирайся домой, чертов гигант!» — крикнул ветошник, проезжавший мимо на маленькой тележке запряженной пони. «Убирайся домой, вместо того, чтобы пугать здесь лошадей! Неужели не найдется никого, кто бы прогнал его?» Смущенный, обескураженный, ничего не понимавший кадльс, молча смотрел на толпу и слушал. В эту минуту из переулка подошел небольшой отряд полисменов, искусно втершиеся в толпу и занявшие в ней первые места поближе к Кадельсу. Послышались восклицания. «Осадите назад! Прошу вас назад! Проходите, проходите, не задерживайтесь!» Вскоре Кадельс почувствовал, что кто-то толкает его в ногу. Оглянувшись, он увидел маленькую фигурку в темно-синем мундире, которая что-то кричала и сильно жестикулировала.